Умение слушать, как проявление любви. На ночном небе виден серпик луны. Он освещает горы в Санта-Фе, и горы неподалеку от Ашвила, в Северной Каролине. Я нахожусь в Санта-Фе, а мой друг, поэт Джеймс Навы, в Ашвилле. Он берет трубку после первого гудка. У него теплый и благожелательный голос с небольшим южным акцентом. Заядлый пеший турист с остальными мышцами и бритой головой он наполняет беседы своей живой энергией. Навы слушает. «Я звоню, чтобы поговорить с тобой об умении слушать», — говорю я ему. «Я пишу книгу». «Об этом можно многое сказать», — соглашается помочь Навы. «Я бы сказал, что умение слушать превыше всего». В первой строке топа навыков, которые нужно развить. Продолжай. Подгоняю я его. Когда ты слушаешь других, поясняет Нава, это порождает эмпатию с твоей стороны. Уровень любопытства растет. Когда эмпатия перемежается с любопытством, ты выходишь на уровень уважения. В нашей культуре принято слышать шум, но не слушать друг друга. Вслушиваясь, ты начинаешь видеть душу. Слова — навигационная цепочка, ведущая человека в лес, где он находит свое «я». Навы делает паузу и слушает повисшую между нами тишину. Вскоре он продолжает: люди соскочились по вниманию, по заботе, по признанию. Если вы слушаете, истинно слушаете, вы удовлетворяете все эти потребности. Когда вам не все равно. Люди ощущают, что вы изголодались по возможности выслушать и чувствуют себя как дома. Наш дом щедр к нам. Дома нас слушают. Он снова делает паузу. Слушать — значит проявлять любовь. Потратить на кого-то время, проявить глубокое небезразличие. Давая время, вы делаете паузу, и позволяете тишине сгруппировать возникающие мысли. Навы опять умолкает и продолжает. В сердце умение слушать лежат щедрость, эмпатия, милосердие и терпение. Слушая, вы проявляете уважение к окружающим, и в равной степени важно слушать себя. По сути, слушание напоминает влюбленность. В себя, в людей, с которыми мы беседуем. Пауза. Я много размышлял об умении слушать. Я выступал на радиошоу, и на сегодняшний день у меня взяли порядка 130 интервью. Я назвал свое радиошоу по мотивам стиха Кольриджа Twice Five Miles, дважды по 5 миль. У него есть еще одно поясняющее название Плодородная почва для стоящих бесед. Ты это только что продемонстрировал. — сказала я Нава. Попробуйте сделать. Поговорите с другом с глазу на глаз. Внимательно отследите, что вызовет у него, у нее энтузиазм. Заметив, продолжайте задавать вопросы, чтобы разговорить его, ее.